Часть третья. Режиссер всегда один. Глава двадцать первая. Офисный центр недалеко от метро Перова. За два дня до встречи Виктора с колдуном. Офис Дмитрия Павловича Рогова располагался в непосредственной близости от районной городской управы. Можно было бы расположиться и в самой управе, это было бы даже дешевле, но слишком уж убого смотрелась государственная зданица на фоне Роговской новостройки. Целый офисный комплекс, включая окружающую его парковую территорию, стал полностью принадлежать Рогову после скоропостижной смерти предыдущего владельца. Отныне влиятельный бизнесмен занимал самый верхний этаж, с удовольствием наслаждаясь шикарным видом накопошащихся возле метро людей. Вот и сейчас он стоял перед огромным окном и смотрел вниз, попивая горячий колумбийский кофе. Среднего роста, среднего телосложения. Он никогда не выделялся из толпы. Внешностью. А вот расчетливостью, жестокостью и безжалостностью мог бы посоперничать со многими. И соперничал. Причем до сих пор очень успешно, о чем красноречиво говорило его нынешнее положение. В кабинет вошел напыщенный двухметровый амбал в дорогущем костюме, явно не соответствующем дебилистическому выражению лица. «Рок, тут к тебе какой-то мент пришел», – пробасил он. Рогов неторопливо поставил чашку на стол и обернулся. Егор, сколько раз я тебе говорил, не называй меня так больше. Тихий, вкрадчивый голос прозвучал неагрессивно, но заставил Амбала склонить голову и торопливо забормотать: "Простите, босс Дмитрий Павлович, мент хочет поговорить о каком-то Викторе Светлове и соревнованиях по карате". Приведи. Коротко велел он помощнику, не тратя время на долгие размышления. Что-то слишком много непонятностей вокруг соревнований по карате. Сначала их какой-то отморозок сорвал, чуть ли не до смерти забив одного из участников. Неприятный и подозрительный инцидент. Еще более подозрительным выглядело то, что именно этот отморозок полгода назад был причастен к таинственной смерти трех людей Рога. Тогда ему тонко намекнули, что все это была нелепая случайность, и парня нужно оставить в покое. Но теперь... Рок не верил в совпадение и решил разобраться с непонятным отморозком раз и навсегда. Виктор Светлов так звали беспредельщика. Студент, журналист, но уж никак не крутой боец. И чего он на соревнованиях забыл? В кабинет вошел милиционер лет сорока-сорока пяти. «Здравствуйте!» – поздоровался он, снимая фуражку. «Капитан Лысько!» «Присаживайтесь!» – гостеприимно предложил Рогов, про себя отметив некоторые сходства фамилии и внешнего вида гостя. «Чаю!» Милиционер сел на самый краешек кресла. «Нет, спасибо! Я к вам по поводу инцидента на недавних соревнованиях. «А при чем тут я?» – удивился Рогов. «Конечно, я спонсирую спортивные мероприятия, проводимые в нашем районе, но не провожу их». «Да», – поморщился милиционер, – «я в курсе». Рогов ехидно усмехнулся. «Тогда что вам нужно?» «Давайте говорить на чистоту», – неожиданно жестко сказал милиционер. «Я хочу, чтобы вы умерили свой интерес к Виктору Светлову». Рогов мгновенно сменил слащавую улыбку на стальную маску. «Я даже не знаю, кто это». «Ваши люди весь день шныряли вокруг его дома и пробовали влезть в квартиру Виктора, а также открыто расспрашивали соседей и даже наводили справки в нашем отделении. Прекратите это». «Мне кажется, или в вашем голосе звучит угроза?» «Считайте, как хотите». — спокойно ответил гость и немного поморщился, будто от зубной боли. — Не думайте, что на вас не найдется управы. — Простите, товарищ Лысько, но у меня еще очень много дел, — холодно произнес Рогов. — Мой телохранитель проводит вас до выхода. Милиционер поднялся с кресла. — Спасибо, я сам найду дорогу. Запомните наш разговор. Рогов демонстративно проигнорировал последнюю реплику гостя всего доброго. Милиционер чеканящим шагом вышел из кабинета. Рогов повертел в руках ручку и посмотрел на телохранителя. «Егор, распорядись, чтобы этому мусору сегодня устроили небольшой урок. Не до смерти, но месяц-другой в больнице ему явно не помешает для остужения пыла». «Слушаюсь», — кивнул телохранитель и вышел из кабинета. «Интересно, почему милиционер защищает этого Виктора Светлова? Родственник, что ли?» Входная дверь распахнулась от удара ноги. «Какого черта?» – озверел от такой наглости Рок. «В кабинет, вихляющий походкой, вошел парень лет двадцати пяти в черной кожаной куртке, штанах цвета хаки и высоких черных ботинках». «Привет, Рок!» Бросил он на ходу и рухнул в кресло для клиентов, нагло закинув ноги на стол. От шока хозяин кабинета оправился не сразу. «Да ты знаешь, кто я?» Тихо спросил он, стараясь не терять самоконтроля и косясь в сторону двери. «Куда делся Егор?» – раздраженно подумал Рок. «Телохранитель, чтоб его! Уволить нужно всю охрану к черту!» Как это чмо вообще в здание попало, не говоря уже о моем кабинете? «Знаю», — спокойно ответил наглец. Дмитрий Рогов, в определенных кругах более известный как Рог, начал с вымогательства, постепенно перешел к махинациям с квартирами, затем сколотил компанию по работе с таможенными перевозками. В общем, самый обычный современный бизнесмен, как это сейчас модно говорить. Рог почуял запах паленого. «Какую службу, представляешь? У меня есть знакомые в...» «Там у тебя знакомых нет», заявил парень, особо выделив первое слово, и сразу же продолжил. «У меня есть к тебе дело». Рогов нащупал на нижней стороне стола кнопку и с непроницаемым лицом надавил на нее. «Ну все, теперь остается ненадолго занять его разговором». «Я слушаю», — уже уверенней сказал он. «Тот парень, устроивший цирк на соревнованиях, оставь его в покое!» Ничего себе удивился Рогов. А ему-то какое дело до доморощенного спортсмена? То милиционер, теперь этот придурок. Ой, неспроста все это. Он даже позволил себе выказать интерес. «Ну почему? Кто он такой?» Незваный гость покачал головой. — Это не твое дело. Так нагло с Роговым никто не позволял себе разговаривать уже очень давно. Это не только жутко бесило, но и настораживало. — Поздно. Я уже нашел его и отправил за ним своего человека. Хищно усмехнулся Рог. Гость расхохотался. — Нашел. Сегодня утром тебе поступил анонимный звонок. — Из него-то ты узнал, где искать Виктора Светлова. К слову, это была моя шутка. Рок скрипнул зубами. Так и думал, что не стоило доверять анониму, но решил все-таки проверить, послал одного человека. — То есть Виктора Светлова там нет? — Почему это нет? — Есть. Вот только захватить его у твоего человека не получится. И еще можешь ждать гостей из силовых структур. «Думаю, они скажут приблизительно то же самое, что и я». «Да кто такой этот парень?» «Крыша у него уж точно неплохая». Дверь вновь распахнулась от удара ногой, и в кабинет ворвались трое охранников с пистолетами на изготовку. Гость был мгновенно взят на мушку. «Господин Рогов!» — коротко кивнул один из них. Хозяин кабинета самодовольно усмехнулся. «Уберите его отсюда!» «Зря вы так!» – вздохнул парень, но остался сидеть в кресле. Вот только само кресло ни с того ни с сего взяло и поднялось под самый потолок. Взлетело! Потолки в кабинете были высокие, поэтому достать оттуда гостя не представлялось возможным. Охранники направили на него пистолеты и неуверенно приказали. «А ну, спускайся!» «Сейчас!» – послышалось сверху. И охранники открыли огонь. Но произошло нечто странное. Пули, вместо того, чтобы продырявить кресло вместе с сидящим на нем человеком, рикошетили от него в разные стороны. Когда одна из пуль чиркнула по стене прямо над головой Рогова, он не выдержал. «А ну прекратить стрельбу!» Его голос слегка дрожал, но до паники было еще далеко. Он просто не мог понять, что же такое происходит. Наверное, именно из-за любопытства страх не смог полностью парализовать рога. Охранники в нерешительности сгрудились под висящим в воздухе креслом, не зная, что предпринять. Что-то скучно стало, послышалось сверху. Пора добавить остроты. Неожиданно прямо на столе у рогова во вспышке света возник зеленый монстр. Именно монстр, как в каком-то дешевом фильме ужасов. Склизкий, человекоподобный урод, с огромной пастью, громадным рогом во лбу и шестью глазами. Рог дико завизжал и рухнул на пол. Охранники вновь открыли огонь, на этот раз по монстру. «Мясо!» — дико взвыла тварь и прыгнула на охранников. Где-то на середине прыжка ее буквально разорвало в клочья, будто кто-то умудрился запихнуть ей в пасть гранату. Конечно, никакой гранаты там не было и в помине. Тем не менее, тварь разлетелась на мелкие кусочки, покрыв ровным слоем слизи все помещение вместе с охранниками и роговым. Кресло плавно опустилось обратно на пол. «Ты смотри, десятка выстрелов выдержал», — довольно пробурчал странный гость. «Так, вы!» Он посмотрел на поднимающихся с пола охранников, Сделал из пальцев пистолет и направил на одного из них. «Бах!» — весело сказал он. И охранник рухнул на пол с дыркой в лбу. «Бах! Бах!» Все трое охранников были мертвы. Гость сдул с пальца дула невидимый дымок и повернулся к Рогову. «Теперь ты понял всю сложность своего положения». Самый крутой авторитетного Гиреевского района быстро закивал. Он сидел, упершись в стену спиной, запачканный с ног до головы зеленой жижей, оставшийся от монстра, и нервно дергался. — Забудь про Виктора Светлова, — мягко сказал гость, — а иначе я вернусь. Рогов тупо кивал еще долгое время после того, как незваный гость покинул кабинет а спустя несколько минут в дверь заглянул Егор. «Шеф, я не понял, что... что тут произошло?» Рогов нервно икнул, чувствуя, как под ним расплывается вонючая лужа. Квартира Виктора несколько позже. Меня разбудило странное жужжание прямо над ухом что-то вроде нагло летающего вокруг комара, если бы он был оборудован маленькой турбиной. Я вяло отмахнулся, не открывая глаз и старательно цепляясь за ускользающий сон, но мерзкий нарушитель спокойствия и не думал исчезать. — Гор, убей комара, а? Ну, будь другом! — с закрытыми глазами попросил я, но гор промолчал а комар продолжал настырно нарезать круги вокруг моей многострадальной головы. Я нехотя открыл глаза, прикидывая, как бы выстрелить лотосом в мерзкое насекомое так, чтобы вместе с комаром не вынести одну из несущих стен. «Это еще что?» Прямо над дверью, ведущей в коридор, сверкала яркая неоновая надпись «Вход». Несколько лампочек в букве «Д» слегка искрили, и мелкие искорки нагло разлетались по всей комнате. Именно один из таких маленьких светящихся метеорчиков я и принял за комара. — Что за бред? — изумился я, стряхивая остатки сна. — Гор! А нет ли среди побочных эффектов от глаза дракона галлюцинаций? Гор неподвижно сидел на своем насесте и молчал. Я дотронулся до него и щелкнул полбу. Алло! Похоже, мой якобы никогда не спящий каменный дружок решил таки поспать. И как не вовремя. Я скатился с кровати и приблизился к светящейся надписи. Хм, с виду ничего особенного, только непонятно, кто ее сюда повесил. И искры какие-то неправильные, будто живые. После осмотра надписи я на всякий случай проверил дверь. Вроде бы моя. Неужели какой-то идиот забрался ко мне в квартиру ради того, чтобы присобачить на стену неоновую табличку? Или это проделки гора?» Неожиданно дверь распахнулась. Я даже испугаться не успел, только удивился, что она открылась не как обычно внутрь комнаты, а наружу. «Ой!» — запоздало среагировал я, глядя на открывшуюся моим глазам картину. «Что за бред?» Длинющая кишка коридора, освещенная вяло-чадящими факелами, уходила далеко вперед и исчезала в полумраке спустя пару сотен метров. А то и дальше. Отсюда так сразу не определишь. «Гор — Гор! — жалобно пискнул я, не сводя взгляда с дверного проема. — Мне сейчас очень нужна твоя помощь! Конечно же, он не ответил. Закон вселенской подлости действовал исправно. Что-то слишком часто каменный дух, советник, как его обозвал колдун, стал отключаться. А еще уверяет, что будто исправно сторожит мой сон. Из таинственного коридора в комнату дул едва заметный ветерок, принесший запах паленого дерева. «Я туда не войду», — твердо решил я. «Плевать на сквозняк, пойду спать». Неоновая надпись над дверью замигала, будто привлекая мое внимание. «Что ж?» Ей это удалось. Я поднял взгляд. Вместо надписи «Вход» появилась новая. «Ты должен войти, брат». И тут я не выдержал и расхохотался. Ситуация, конечно, довольно странная, но эта фраза меня просто убила. Табличка замерцала еще сильнее, и вместо рассмешившей меня надписи по ней суетливо забегали знаки вопроса. «Ну, должен так должен», — весело ответил я. Сейчас только оденусь, а то мало ли чего. Что-то во мне переключилось, как это обычно бывало во время приступов злости. Только на этот раз злость отсутствовала напрочь. Веселье и еще раз веселье. Я плюнул на все предосторожности и быстро надел штаны и накинул рубашку. Кроссовки, увы, остались в коридоре, поэтому пришлось обойтись домашними тапочками. Ну, теперь я готов к чему угодно. Я шагнул через порог и даже не обратил внимания на торопливо захлопнувшуюся за спиной дверь. Думаю, если бы кто-то хотел меня просто убить, то наверняка придумал способ попроще и способен на такие проделки в нашем мире только колдун. А он уже на моей стороне, ну или я на его. Значит, этот коридор, скорее всего, возник из мира гора. Я неторопливым прогулочным шагом шел по коридору. И с искренним интересом рассматривал стены, факелы. Когда еще представится возможность прогуляться по настоящему подземному ходу? Несмотря на то, что я живу на втором этаже. Здесь явно происходит какое-то смещение пространств, потому что иначе я сейчас должен был бы ходить по квартире соседей. За подземный ход также говорило то, что не наблюдалось ни одной двери. «Опа! Кажется, я ошибался. Вот и дверь». Стального сейфового монстра я увидел за добрую сотню метров. Дверь выдавалась вперед сантиметров на двадцать. Боюсь даже представить, какая у нее полная толщина. А когда я к ней приблизился, меня приветствовала неоновая табличка, подозрительно похожая на ту, что была в моей комнате. «Выход!» — гласила она. «Так, а почему со знаком вопроса-то?» «Мне почем знать, вход это, выход или еще что-нибудь?» «Я пока не собираюсь отсюда выходить», — зачем-то озвучил я свои мысли. «Еще не все достопримечательности осмотрел». «Окей», — легко согласилась табличка. «Зайдешь?» «Ага, значит, этой штукой кто-то управляет. Наверняка за мной сейчас десятки камер следят, оценивают реакцию». Но на реалити-шоу это все равно не очень похоже. «Нет, спасибо», — ответил я, оглядываясь по сторонам в надежде приметить скрытые камеры. «То, что может храниться за такой дверцей, мне не нужно. А уж тот, кого за ней могут держать и подавно». Неоновая табличка превратилась в стрелку, указывающую вглубь коридора. «Вот и я так считаю». «Подумаешь, надписи изменяющиеся. Нас этим не удивить. Единственное, что мне пока непонятно, — это сам коридор. Вот тут действительно без магии не обошлось. Спустя какое-то время я вновь наткнулся на дверь. Это больше напоминало изящное произведение искусства. Беленькое, чистенькое, с узорчиками в виде цветочков. Нет, туда я точно не пойду. На табличку я даже смотреть не стал. Сразу пошел дальше». Следующая дверь смотрелась еще более гротескно, напоминая вход в склеп. Каменная плита с выбитой в центре страшной физиономией, достойная любого современного фильма ужасов. Смесь волка, бегемота и дракона. Ну, уши только странные почему-то, болтающиеся, как у спаниеля. Если бы не столь грустные уши, лопухи, то монстр смотрелся бы просто ужасно, а так? Задумчивой физиономией получилась. На одном из собачьих ушей болталась круглая серега, по совместительству игравшая роль ручки. «Не войдешь!» — интересовалась табличка. «Избушка такая есть! Фиг вам называется!» — процитировал я героя мультфильма. «Тогда ты никогда отсюда не выйдешь!» «Ты смотри, она бегущей строкой заговорила!» «А за дверью выход!» «За одной из них?» «Из этих трех или есть еще?» «Я решил узнать все правила игры, чтобы точно знать, что нарушать». «Дверей? Миллионы?» «Чего?» «Я окинул недоверчивым взглядом коридор». «Да». «А выход только в одной из них?» «В каждой». «Ну, тогда я пошел», — хмыкнул я, потянувшись к дверной ручке, точнее, к ее аналогу. Тебе подойдет далеко не каждый выход. Так, а поподробнее? Ты можешь не дойти до выхода или выйти не туда, куда хочешь? Что значит не дойти? В Смерть или что-нибудь похуже? Как мило. То есть за каждой дверью меня ждет выход и смертельно опасный сюрприз. Причем даже если я справлюсь с сюрпризом, выйти могу где угодно. — Ага, значит, вероятность остаться в живых не слишком-то велика, — резюмировал я. — Тогда все равно, в какую дверь входить? — У тебя всего три попытки. — Не понял. Веселье постепенно уступало место, если не ужасу, то, по крайней мере, легкому страху. А я-то думал, что меня уже не так-то просто испугать. — Ты можешь зайти всего в три двери. — А потом? «Смерть!» «Вот зараза! И чего я сюда сунулся? Нужно было спокойно спать пойти, как я и планировала вначале, так ведь нет!» Вдарило что-то в голову. Как это стало часто со мной происходить, неожиданно накатила волна веселой злости. «Что ж, попробуем заглянуть!» Решил я и потянул на себя железное кольцо. Дверь я открывал минут пять. Она действительно оказалась каменной. Попробую сдвинь такую глыбу. Ну, я все-таки смог ее открыть. Все то время, что я в поте лица боролся с каменной махиной, морда монстра будто бы ехидно косила на меня глазом, а табличка эта зараза радостно мигала, пуская бегущей строкой слова песни эй ухнем. Убил бы урода, управляющего этой штукой, честное слово. Но вот дверь открылась и... Нет, это был не склеп. Довольно милая комнатка, украшенная множеством цветных ковров на восточный манер. По всему полу валялись подушки, круглые, квадратные, яркие, блестящие, да самые разные. Даже в форме... Ой, это же не подушка. Среди всего этого великолепия возлежала... Именно возлежала, а не как-то там валялась. Шикарная девушка. Пышногрудая, смугленькая, с огромными темными глазами. «Спокойно, Виктор, у тебя уже есть, девушка, не пялься! Я кому сказал?» «Простите, где здесь выход?» Только и смог выдавить я. Девушка царственным движением поправила длинные темные волосы и одарила меня таким взглядом. «А разве вы не через него только что сюда вошли?» Бархатный голос окончательно добил меня, заставив расплыться в совершенно идиотской, даже зеркала не надо, улыбке. «Э, да, то есть нет, другой выход!» «Ах вы об этом!» Девушка недовольно нахмурилась. «Он сейчас недоступен!» Я немного перевел дыхание и упорно продолжил задавать вопросы. «А куда вел этот самый недоступный выход?» Девушка легонько повела плечиком, заставив груди. «Виктор, а ну возьми себя в руки!» «Понятия не имею. Знаете ли, я предпочитаю пользоваться дверью». Хм. Она тоже попала сюда из того коридора. Других дверей вроде бы не наблюдается. «Минутку, а где каменная плита?» Вместо нее за моей спиной оказалась самая обычная деревянная дверь. «Какого?» Тихо пробормотал я, хватаясь за дверную ручку. Открылась дверь удивительно легко, вот только вела она в совершенно другое место. Теперь это был самый обычный коридор какой-то гостиницы. Яркие обои, десятки дверей, очевидно, ведущих в такие же номера, и обычное окно в самом дальнем конце коридора. А на улице, между прочим, солнышко светит. «Вот попала! ошарашенно пискнул я, аккуратно прикрыв дверь – «Простите, это может показаться глупым, но скажите, в каком я сейчас городе?» Девушка одарила меня еще одним чарующим взглядом, в котором, как мне показалось, проскользнуло легкое удивление. «Гара!» э, «А страна какая?» «Наркоман!» — недовольно поинтересовалась девушка, мигом выключив все чары. «Нет, что вы!» — запротестовал я. «Просто память немного пошаливает». «Да будьте вы человеком, не томите!» «Человеком?» Девушка неестественно широко раскрыла глаза, как я сперва решил, сильно удивившись. Возможно, это так и было, но дальнейшее преображение едва ли можно было считать следствием простого удивления. Некогда красивые глаза продолжали неторопливо вылезать из орбит. Уши странным образом обвисли, да и само личико быстро утратило всю привлекательность. Э, — Ну, зачем же так нервничать? — заикаясь на каждом слоге, пропищал я. — Это плохо сказывается на цвете лица. На моих глазах за какие-то мгновения прекрасная незнакомка превратилась в чудище, изображенное на каменной двери. — Человек! — Удивительно разборчиво для пасти с таким количеством длиннющих клыков, проговорила она. — Да что вы! — торопливо заговорил я, медленно отступая к двери. — Какой же я человек? Вампир самый настоящий, пусть и энергетический. — Блин, кто отменил закон сохранения массы? Почему из довольно хрупкой, исключая отдельные части тела девушки, получился такой здоровенный монстр? Или она на манер шарика надулась? Монстр медленно, с легкой линцой, поднялся на все четыре лапы и потянулся. «Ой, да подним люк! Это наверняка и есть тот самый выход!» Понятно, почему девушка сказала, что он временно недоступен. Развалилась на нем, как будто места в комнате мало. «Ничего себе туша! Передо мной стояла смесь льва, гиппопотама и самого страшного кошмара Стивена Кинга». Я уперся спиной в дверь и торопливо стал нашаривать ручку. Черт с ним этим люком, мне бы только оказаться как можно дальше отсюда. Выпустите меня. Монстр немного присел на задние лапы, явно готовясь к прыжку. В следующий момент я наконец-то нащупал ручку, уперся спиной в дверь и вывалился в коридор. Одновременно с этим то, что еще недавно было миловидной девушкой, прыгнуло на меня. Не помня себя от ужаса, я захлопнул перед носом чудище дверь и отшатнулся в сторону. Раздался глухой удар, но хлипкая с виду деревяшка выдержала напор чудовища. «Эй, а деревяшка ли?» «Похоже, я вновь оказался в том подземном коридоре. И дверь, что я так легко захлопнул, вовсе не хлипкая, это каменная плита». Мне потребовалось полчаса, чтобы ее открыть, зато захлопнул со страху почти мгновенно, да еще и одной рукой. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и переварить произошедшее. «Осталось две попытки», — Приспокойно сообщила табличка. «Продолжим?» «Чтоб тебя!» — выругался я, вскочив на ноги с твердым намерением разбить треклятого советчика. Но табличка неожиданным образом исчезла до того, как я до нее дотянулся, и возникла в нескольких метрах левее. «Поиграем?» — весело замигала она. «Глупости какие! За лампочкой тупой бегать! Вот если бы оператора достать! Ладно, черт с ней, лучше прикину свои дальнейшие действия. Если за этой дверью меня ждало эдакое чудище, то об остальных я и думать боюсь. А ведь осталось всего две попытки». Я медленно зашагал по коридору, стараясь не смотреть на мигающую табличку. Ну ее нафиг, все равно толку никакого. Однако следующая дверь вселила в меня надежду на положительный исход ночной прогулки. Она очень сильно напоминала самую обычную дверь из моего мира. У меня тоже когда-то такая была, до того, как ее бесцеремонно вышибли и куда-то утащили. Я торопливо, будто боясь, что она исчезнет, схватился за ручку и дернул. — Размечтался. Дверь оказалась заперта, и замок был в наличии, вот только ключа-то нет. — Это уже не твоя дверь, — замигала вездесущая табличка. — А, по-моему, очень сильно мою напоминает, — не согласился я. — И что значит это твое «уже»? Табличка в кои веки ничего не ответила. — Похоже, меня здесь дурят и просто не хотят отпускать. Злость пришла мгновенно и без предупреждения. Я сжал до хруста кулаки, но это не помогло. Ярость искала выход. И нашла. Лотос сорвался с моих рук неторопливо, но веско. Он ударил в дверь и разметал ее в щепки. Я зажмурился, защищая глаза, а когда вновь открыл их... Не может быть! В развороченном дверном проеме виднелась до боли знакомая квартира. «Моя квартира!» Именно такой она была до сделанного агентством ремонта. «Ошибка!» – замигала красным цветом табличка. Я опасливо подошел к проему и внимательно осмотрел коридор. «Точно мой! Вон и куртка старая висит, что я еще месяц назад выкинул!» «Тебе туда нельзя!» Табличка аж заискрилась от возмущения. «Ну да, всякие там временные коллапсы и прочее!» С другой стороны, здесь хоть какой-то шанс есть выбраться из-за Я уже почти надумал шагнуть через порог, когда весь вид квартиры неожиданно утратил объем, превратившись во что-то вроде изображения на широкоформатном экране. «Что за шутки?» – взревел я. «Тебе туда нельзя!» – тупо повторила табличка. Проведя рукой по удивительно гладкой стеклянной поверхности, я быстро справился с удивлением и вновь начал раздражаться. «Ах, нельзя туда, значит? Дверь не моя, значит?» Сперва я решил вновь использовать лотос. И уже собрался его создавать, когда экран, в который превратился дверной проем, показал появление Ланы и меня. Акустическую систему никто установить не удосужился, поэтому звук отсутствовал. Но я и так помнил все, что мы тогда говорили. Я стоял и ошарашенно смотрел на пустой дверной проем. — Видимо, кому-то очень понадобилась ваша входная дверь, — заметила Лана. Я сделал шаг вперед. Лана зашла вслед за мной и высказала свое мнение. — Да, тут явно что-то искали. Все перевернуто. Все же надоедливая табличка оказалась права. Мне туда нельзя. Я там уже был, или точнее сказать, тогда. — Эй, так что же это получается? Дверь тогда вовсе не украли. Я сам же ее и разбил. Только все щепки почему-то остались по эту сторону времени. Изображение квартиры начало бледнеть и постепенно исчезло. Окно в прошлое закрылось. Теперь на его месте темнела такая же каменная кладка, как и на всем протяжении коридора. «Офигеть!» — с чувством выдохнул я. «Осталась одна попытка», — вяло мигнула табличка. Похоже, она тоже была в шоке. Вот только скорее от меня, нежели от прятавшегося за дверью временного пролома. «Одна?» — вяло возмутился я, пиная остатки двери. «А что потом? Ты останешься здесь навсегда. А если я буду вышибать двери до тех пор, пока меня не выпустят?» Табличка погасла. Переклинила ее, что ли? Или в режим жесткого игнора перешла?» Я подошел и постучал по ней кулаком. Табличка даже не попыталась убежать. Зато она вновь загорелась и сообщила. «У тебя не хватит сил. Без еды и энергии ты погибнешь, так или иначе». «Нет, мне все это решительно не нравится. Ну как же мне найти свою дверь? Судьба тебе поможет. А если нет, значит, не судьба». «Юмористы, блин!» Не хочется мне доверять такую важную вещь, как собственная жизнь, какой-то непонятной судьбе, пусть и с большой буквы. Но в любом случае у меня есть еще целая попытка. Я неторопливо побрел по коридору, внимательно осматривая изредка встречающиеся двери. Какие двери мне только не попадались. Изящные, обитые шелком. Стальные, бамбуковые, деревянные, из совершенно непонятных материалов. Некоторые, кажется, даже были живыми. Во всяком случае, они как будто дышали и на ощупь подозрительно напоминали кожу. «Какую же выбрать?» «Эй!» Я подошел к постоянно следующей за мной табличке. Хоть бы подсказала, что от меня требуется. Какой сделать выбор? «Подумай, куда ведет тебя судьба». «Ты смотри-ка!» Соблаговолила ответить. «Эй, а кто ее знает?» Я же якобы человек судьбы. По идее, мы с судьбой с большой буквы должны быть на «ты». Но мне почему-то кажется, что ведет она меня в одно место. Здесь есть дверь в виде гроба. Как ни странно, такая дверь действительно нашлась. Типичный гроб. Прямо как в классических фильмах ужасов. Черный, лакированный, с перевернутым крестом. Зайти или не зайти, все же последний шанс. С другой стороны, в данном случае моя логика сильно хромает и рисковать жизнью из-за глупой догадки. Эй, а почему, собственно, рисковать жизнью? Вдруг это всего лишь очень реалистичный сон? Дверь в стене, странный коридор, сотни дверей, ведущих в другие миры. Ладно, была не была. Я открыл крышку гроба и сделал неуверенный шаг вперед. Всего один. Заглянул в проем. Темнота. И тут у меня возникло странное ощущение, будто пространство немного искривилось. Проем оказался не впереди, как было всего пару секунд назад, а прямо подо мной. Без суеты и криков я провалился вперед, точнее вниз, но не успел пролететь и пары метров, как упал на каменный пол. Не знаю, каким чудом, но нос и лоб я умудрился сохранить в целости, чего нельзя сказать о коленях и локтях. И здесь темно. Я поспешно откатился в сторону и вскочил на ноги, потирая ушибленные конечности. «Кто здесь?» Никто не ответил. «Что ж, нужно осветить это местечко». Я собрался с силами и создал небольшой лотос. Никогда до этого момента я не использовал его для простого освещения, но сейчас мысль пришла сама собой. Созданный по наитию, лотос возник прямо над моей головой и осветил склеп. Да — Да-да, и именно склеп. Каменная усыпальница небольшого размера с каменным же гробом посередине. И на этом самом гробу сидел парень лет 17, одетый в красный костюм довольно странного покроя, отдаленно напоминающего современную спортивную форму баскетболистов. «Привет — Привет! Я подпрыгнул так высоко, что чуть не стукнулся головой о каменный потолок. В полумраке сверкнули длиннющие клыки, причем не два, как обычно, а штук десять. «Вампир!» «Так, ну-ка, спокойно. По крайней мере, он со мной заговорил, а не сразу набросился. Это уже прогресс. Теперь главное его не раздражать, а то превратиться в какого-нибудь монстра, как та девушка». Э, «Привет! Ты кто?» «Влад!» ой -ё. — А фамилия случаем не на «С» начинается? — Как ты догадался, — удивился парень. — Мы знакомы? — Нет, ну я о тебе вроде бы наслышан, — уклончиво ответил я, ища взглядом подходящее оружие. — Ты тот самый знаменитый Дракула? — Да уж и знаменитый, — с сомнением спросил он, продемонстрировав все клыки в ехидной улыбке. — Кажется, у нас налаживается диалог. Уже хорошо. Еще какой, уверенно ответил я. А что ты здесь делаешь? Странно только, что он так молод. Хотя вампиры же могут сами выбирать, как им выглядеть. Вон Кельмир тоже на неполные двадцать в свои три тысячи выглядел. А если этот парень действительно является знаменитым Владом Цепишем, то он должен быть не намного слабее моего знакомца из другого мира. Я, можно сказать, живу. Вновь усмехнулся вампир и выразительно посмотрел на мои тапочки. «Меня больше интересует, откуда ты такой на мою голову свалился?» Я взглянул на каменный потолок и с грустью убедился в том, что никакой двери или даже маленького отверстия в нем нет. «Сам не знаю, бросает меня в последнее время по разным мирам то туда, то сюда». «Бывает, — пожал плечами Влад. — Как насчет поесть?» Вот тут я действительно занервничал. — Я невкусный, — поспешно заявил я, — и это в крови гемоглобин пониженный. — Да нет, — отмахнулся он, — я себе подобных не ем и не пью. Давай сядем за стол, поболтаем. У меня так редко бывают гости. Собственно, ты вообще первый посетитель. Подозрительно посмотрев на вампира и не заметив особых проявлений кровожадности во взоре, я облегченно вздохнул. «А, ладно, давай, чего уж там. Только стола я что-то не вижу, как и стульев». «Сейчас все будет?» Влад хлопнул в ладоши, и посреди комнаты возник огромный каменный стол с двумя изящными креслами, правда, тоже каменными. Зато на них лежали мягкие, по крайней мере, на вид подушки. Я сел в то кресло, что было поближе ко мне, и неуверенно посмотрел на пустой стол. «Расслабься», — посоветовал вампир. «Что будешь есть?» Я сверился с ощущениями. «Так, по коридору я бродил довольно долго, и еще неизвестно, сколько предстоит сидеть здесь. А меню в ресторане не предусмотрено?» Вампир рассмеялся. «Заказывай все, что душе угодно». «Давай курочки, что ли, с вином красным?» Решил шикануть я. «Конечно же, с красным!» Кивнул парень, спрыгнув с гроба. «Ой, да где же мои манеры?» «Как твое имя, незваный гость?» Он протянул руку к созданному мной лотосу и светящийся цветочек послушно взмыл под потолок и засветился в два раза ярче. «Да, Дракула он или нет, но парень реально крут!» «Виктор», — представился я, «приятно познакомиться со столь известной личностью». На столе прямо из воздуха появились подносы с едой, бокалы и вино. «Так как ты сюда попал, Виктор?» — спросил вампир, занимая соседнее кресло. «Да вот, спал я в своей теплой кроватке, а потом...» Тут меня переклинило. Э, о чем это я?» «Спал ты в кроватке», — услужливо напомнил Влад, разливая по бокалам вино. «Ну да, а потом...» Мысли как-то подозрительно быстро разбежались. «Я же вроде еще не пил». Я еще трижды пытался начать рассказ, но все бестолку. «Похоже, кто-то не хочет, чтобы ты рассказал свою историю», заявил парень с интересом, наблюдая за моими потугами. «Со мной первый раз такое. Почему-то обиделся я и с горя отхлебнул вина. До этого нормальным был». Вампир пригубил вино и откинулся в кресле. «Да нормального тебе точно далеко». Энергетические вампиры вообще странные существа. Ни люди, ни не вампиры, нечто иное. Да что я тебе рассказываю? Я, затаив дух, впитывал нежданные полезные сведения. Можно поподробнее? Я энергетическим вампиром стал всего несколько дней назад. Да я сам не слишком много о вас знаю, пожал плечами парень. «Одно я могу сказать точно. Вампир из тебя так себе получится». Я налил в бокал еще вина, и тут только вспомнил о курице. Надо бы наесться впрок. «Согласен», — закивал я, запихивая в рот кусок мяса. «Я же еще молодой». Лат вяло потыкал вилкой в своей тарелке и отставил ее в сторону. «Дело не в этом. Просто вся твоя энергетическая структура напоминает дуршлаг». Сколько не впитывай энергии, все мимо пойдет. О чем-то подобном мне уже говорили, да и сам я вроде бы видел прорехи в каналах, когда мне по голове очень сильно врезали. Интересно, стоит ли доверять сведениям, полученным подобным образом? Вот Дракуле я, пожалуй, поверю. Я пробовал подлечиться, не без определенной гордости сказал я и решил немного приврать. Только все подлатать не успел. «Да я вижу эту кривую заплатку», — хмыкнул вампир. «Толк с нее? Если хочешь, я могу все исправить». Сперва я обиделся за кривую заплатку, а потом до меня дошел смысл его фразы. «Правда? Конечно, хочу!» Вампир поднялся с кресла, обошел стол и встал за моей спиной. «Честно говоря, я почувствовал себя немного неуютно. Все же знаменитый вампир». И вообще в книгах частенько вампиры были нетрадиционной ориентации. Хм, а он действительно какой-то слишком женственный. Наверное, это из-за молодости. Только от тебя потребуется ответная услуга. Я вскочил с кресла так резко, что вампир даже не успел среагировать. Или он и не собирался. Неважно. Но через секунду я уже стоял по другую сторону стола. «Какая это?» Если парень только попытается меня коснуться, я ему все конечности переломаю и не посмотрю, что он Дракулой назвался. Сможешь открыть ту дверь, через которую сюда вошел? Я ее даже не вижу. Не обещаю, — честно ответил я, — но готов сделать все возможное. Пойдет, — легко согласился парень. Маленький шанс лучше, чем вообще никакого. Логично. Значит, он здесь действительно замурован. Интересно, за что? Хотя, глупый вопрос, он же Дракула. Вампир, убийца и вообще опасная личность. Парень сделал шаг в мою сторону, и я невольно дернулся. Да не съем я тебя, заверил вампир. Просто для работы с твоей энергетической структурой мне нужен контакт. Черт с тобой, решил я, попробуем. Но если эта зубастая зараза попытается что-нибудь сделать, порву. Влад усадил меня обратно в кресло, встал за спиной и положил руку на затылок. «Будет немного больно», — предупредил он. «Что значит больно?» «Ой! Не, это не боль. Так, легкое неудобство. Знал бы он, что я ощущал, когда гор проводил сканирование моих новоприобретенных способностей. Спустя какое-то время я устал тупо сидеть на одном месте без дела и взялся за курицу. Вампир не протестовал, значит, ему это нисколько не мешало. Я уже начал обгладывать последние косточки, когда Влад убрал руку и устало сказал «Все, закончил». Я попробовал прислушаться к ощущениям. «Ничего не чувствую». «Не все сразу». Вампир рухнул в кресло напротив. «Каналы еще не разработаны, да и энергию по ним как следует погонять нужно». «Ага», — с умным видом кивнул я, «конечно». Вампир налил полный бокал вина и залпом осушил. Непростая была работенка. Повисла какая-то гнетущая пауза. — Спасибо, — попытался я разрядить обстановку. — Спасибо, сыт не будешь, — усмехнулся вампир. — Да я все помню о своем обещании, чего повторять двадцать раз. — А отсюда точно нет другого выхода? — Отсюда вообще нет выхода. Точнее, не было до твоего появления. «Как же ты сюда попал? Меня телепортировали». «Ну, тогда все понятно. Раз телепортировали, то, конечно. Интересно, он очень огорчится, когда узнает, что я не могу открыть ту дурацкую дверь». Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Что-то я подустал». «У тебя получилось!» Радостный крик вампира вывел меня из расслабленного состояния. Я открыл глаза. Вампир нетерпеливо прыгал на месте и смотрел в потолок. Там действительно открылась уже знакомая мне дверь. Я пошел. Влад прямо с места прыгнул на несколько метров вверх, схватился за створку и рухнул на пол. «Козлы — Козлы! — пробурчал он, неторопливо поднимаясь на ноги и потирая ушибленный зад. «Кто — Кто? — заинтересовался я. — Они! — неопределенно махнул рукой вампир. «Нужно попробовать вместе!» «Удник!» «Я так прыгать не умею!» Влад на секунду задумался. «Ща научим ничего сложного!» «Решил он. Главное — это воображение!» «Где-то я это уже слышал. Они с Гором в одной школе, что ли, обучались? Или это настолько распространенная методика?» «Как можно четче представь себе образ, который поможет тебе прыгнуть очень высоко, только без дополнительных приспособлений!» чтобы все исходило от твоего тела». «Ничего себе он выдал. Если честно, я ничего не понял, но попробую что-нибудь придумать. С некоторых пор импровизация стала моим коньком. Что может помочь мне взлететь? Конечно же, крылья. Нет, это, пожалуй, перебор. Тогда что-то вроде турбин. Если из ступней ударит струи энергии, то я вполне смогу взлететь». Представить-то я представлю, но не может же это так просто работать. Представил? Да, теперь реализуй. Нет, все-таки он издевается. Я не знаю, как это сделать, по слогам произнес я. Просто наполни энергией созданный образ. Понимаешь, энергия способна свободно проходить между мирами, в том числе в миры фантазии и снов. Все, что от тебя требуется, направить ее в нужную сторону. А я-то думал, что горы иногда непонятно изъясняется. Ладно, я тебе помогу, — решил вампир, посмотрев на явно отупевшее выражение моего лица. Ярко представь свой образ, а я сделаю все остальное. Я послушно представил вырывающиеся из ног энергетические струи, подбрасывающие меня под потолок. Вновь ничего не произошло. И тут вампир положил мне руку на плечо, и я почувствовал, что отрываюсь от пола. Открыв глаза, я как раз успел увидеть момент пересечения дверного проема. Бац! Я ударился всем телом в противоположную стену и с тихой руганью сполз на пол. — Влад, ты как? Тишина. Я обернулся и увидел перед собой закрытую дверь гроба. В коридоре кроме меня никого не было. «Спокойно, не нервничать. Значит, дверь не выпустила вампира из-за Что ж, бывает. Он все равно какой-то странный был». На дверью возникла знакомая табличка. «Ты не прошел испытание. Прощай». «Да вы что, шизели совсем?» Табличка мигнула на прощание и исчезла. «Эй, что мне теперь делать?» – закричал я. Тишина была мне ответом. «Так». Главное сейчас не сходить с ума и как следует продумать сложившуюся ситуацию. Значит, они решили меня здесь замуровать? Уроды! Что я могу с этим сделать? Ох, попадись мне тот псих, что придумал дурацкий коридор со всеми этими дверьми. Не нервничать? Хотя нет, именно нервничать, слиться, звереть. же говорил, что энергию можно черпать из своих же чувств. Только ее едва ли будет достаточно, чтобы выбраться отсюда если это вообще возможно. Я поднялся на ноги с твердым намерением исследовать оставшиеся двери, пока не найду выход, и будто в насмешку надо мной все двери разом взяли и растворились в каменной кладке. За какие-то доли секунды. Я остался абсолютно один в бесконечном коридоре, без выхода. Злость как-то бессильно стукнулась в виски, и руки сами собой сплели лотос. Похоже, старания Влада не прошли даром. Такого большого цветка я еще никогда не создавал. Он ударил в стену напротив, в том месте, где всего пару минут назад была дверь, обрушив часть каменной кладки. Увы, за ровным слоем камней не было ничего, кроме земли. «Замуровали», — тихо резюмировал я, медленно сползая по стене на пол. Не могу сказать точно, но уж часа три я точно просидел тупо, глядя перед собой. Последний лотос выпил все мои скудные силы, не оставив ничего, кроме внутренней пустоты. Что же, я теперь останусь в этом коридоре до конца дней своих? Похоже на то. Ведь пищи и воды здесь нет, да и доступа к энергии. Мой взгляд рассеянно скользнул по противоположной стене и наткнулся на факел. Хотя... Огонь ведь тоже энергия. Можно попробовать. Я закрыл глаза и включил внутренний сканер, второй нос. Никаких эмоций, кроме моих собственных. Логично. У огня же нет настроения. Но как же мне его тогда почувствовать? Можно, конечно, но это как-то глупо. Эх, все равно иного выхода нет. Я с трудом поднялся с пола и подковылял к одному из факелов. Постояв в нерешительности несколько минут, я быстро вздохнул и с криком «была не была» ссунул кулак в огонь. Было больно. Очень. Но я не отдернул руку и прислушался к внутренним ощущениям. Это оказалось не так просто, но все же я смог расслабиться и ощутить огонь. Иначе и не скажешь. Тысячи огоньков уходили от меня в обе стороны. Похоже, коридор действительно оказался бесконечным. Я сосредоточился на горящей боли в руке и потянулся к факелам. Энергия потекла рекой. Мне не нужно было открывать глаза, чтобы увидеть, как тысячи факелов гаснут один за другим. Я это чувствовал. Спустя какое-то время я с трудом смог разлепить веки и ничего не увидел. Меня окружала тьма. Дико болела рука, но это было ничто в сравнении с ощущением, будто я воздушный шарик и вот-вот лопну от перенасыщения. Слишком много энергии, ее срочно нужно выпустить. Лотос сорвался с рук почти мгновенно, ослепив меня вспышкой чудовищной силы. Пол под ногами дрогнул. Я схватился за стену, чтобы держаться на ногах, но каменная кладка взяла и исчезла из-под моей руки. Я не удержал равновесия. И полетел, именно полетел в бесконечную темную пропасть. Эх, надо было подольше пообщаться с Владом, чтобы он меня летать научил. Да уж поздно теперь. Не знаю, сколько я падал по времени, но мои внутренние часы предпочли тихо отключиться. Мне кажется, я даже задремал, если и вовсе не уснул. А потом был удар. А, истошно завопил я. Ты чего орешь? Сухо поинтересовался Гор. «А я...» Сердце пыталось вырваться из груди калашматя со всей дури по ребрам. Глаза никак не могли привыкнуть к свету после долгого падения в темноте. «Я долго отсутствовал?» — отрывисто спросил я, ощупывая тело. Переломов вроде бы нет, что довольно странно. Бухнуться с такой высоты, пусть и на псевдомягкую кровать, да я должен был пол пробить. «Отсутствовал?» — переспросил Гор. — Это ты так сон теперь называешь? Проспал всего часов восемь. Я уж как только тебя не будил. Тут он подозрительно запнулся. — Так, а почему я мокрый? — Ну, перенервничал, наверное, хитро предположил. Он, легко прочитав мои мысли. Кошмары снились? — Еще какие! Вот только почему у меня голова-то мокрая? — Каюсь! — вздохнула каменная статуя. — Будил из лучших побуждений. Тут тебе и из агентства звонили, и ремесленник тот. — Колдун? Я вскочил с кровати. — Сколько времени? А Лида мне не звонила? — Нет, девушка не звонила. — Тогда фиг с ним со временем, — решил я. Поваляюсь еще немного. И рухнул обратно в кровати, закрыл глаза, стараясь прокрутить в голове все события, прошедшей ночи. Ну или не совсем ночи. Странный поход по коридору с миллионом дверей в компании с ехидной светящейся табличкой. Что может быть удивительней?